Разговоры и договоренности Аню удалось догнать недалеко от выхода из здания. Благо, больше никто не решил со мной заговорить или что-либо предъявить. Конечно, на меня бросали как гневные взгляды, так и любопытные. Но я сделал серьезное выражение лица и шел чуть быстрее скорости остальных учащихся. Поэтому, если бы кто-нибудь захотел со мной поговорить... Ему пришлось бы ускориться и показать всем окружающим свою сильную заинтересованность в этом, что будет выглядеть со стороны не очень красиво. Правда, и в отношении меня ситуация была аналогичной. Но я в целом последнее время сильно выделялся, и такая мелочь меня уже не волновала. Догнав девушку, сбавил скорость и пошел рядом с ней, пока молча. Спустя пять минут она не выдержала. «Что?» получив небольшое моральное преимущество, решил говорить открыто и прямо. «Аня, я хочу, чтобы наши отношения оставались дружескими». В этот момент синеволосая девушка немного натянута улыбнулась. «Поэтому расскажи, чем именно я тебя расстроил». Лишь спустя десять секунд она дала ответ. «Ты исчез почти на месяц, ничего не объяснил и не предупредил. Так не поступают с друзьями». Выделив слово не совсем позитивными интонациями, Аня задала мне вопрос. «Как ты считаешь?» «В целом, я считал, что тогда в особняке, после и во время откровенного разговора мы все решили, договорившись действовать с момента, когда я начну посещать занятия. Видимо, Аня думала по-другому». Понимая, что полностью правдивый ответ ее не очень устроит, решил погасить недовольство извинениями. «Извини, я сам не ожидал, что моя тренировка затянется на столь длительный промежуток времени. Банально не мог прерваться». Мы продолжали идти, но она все равно пристально посмотрела на меня. И, поймав мой взгляд, со скепсисом в голосе произнесла «Тренировка, которую нельзя прервать, чтобы увести разговор в другое русло, предпринял в целом успешную попытку ее шокировать. Я занимался развитием своего магического источника». Эта информация выбила ее из колеи. Она сбилась с шага и остановилась. Я тоже прекратил идти. Мы встали лицом друг к другу, так как я сделал шаг в ее сторону, чтобы поймать, если она упадет. Ты уверен? Скорее всего, она имела в виду, насколько я уверен в своих действиях и надо ли развивать источник. Ведь для Ани, как и для любого местного мага, подобное решение выглядит очень рискованным. Обычно такое оценивают почти как суицидальные мысли. Уверен, я знаю способы, чтобы снизить риски. Она должна мне поверить, так как знает, что я не тот Марк, который вырос в этом мире, и у меня могут быть свои уникальные возможности. Но чтобы она не подумала, что я могу и других усиливать таким образом, решил дать более развернутый ответ. А то пока не готов экспериментировать на соратниках. Во всяком случае, по отношению ко мне, мои тренировки сработают. Что касается других магов, тут не могу ничего гарантировать. Возможно, когда я сам пройду еще несколько инициаций и осознаю, как лучше действовать в процессе перехода на следующий круг, тогда и поделюсь со своими союзниками. До этого момента передавать какие-либо знания по вопросу развития магического источника будет банально опасно». «Понятно. Хорошо». Это было сказано немного потерянным голосом. Так как не только мы направлялись в столовую, наша остановка привела к тому, что многие учащиеся догнали нас, и дальше разговаривать так открыто мы не могли. Аня увидела одну из своих подруг и направилась к ней, начав беседу ни о чем. Надеюсь, она просто хочет выиграть себе больше времени на обдумывание той информации, которую я ей поведал, а не решила и дальше продолжать демонстрировать обиду. Мы смогли вернуться к разговору, только зайдя в столовую и разместившись за одним из столиков. Место специально выбрали такое, рядом с которым стояло лишь два стула, тем самым показывая окружающим, что если ты не сильно наглая личность, то они стоят к нам подходить. Еще хорошо, что сейчас было время около трех, и большинство из тех, кто хотел пообедать, это уже сделали. Поэтому в зале было много свободных мест». Посмотрев на еду, мои мысли свернули куда-то не туда. Заметил за собой, что сколько бы ни ел в столовой академии, почти всегда брал одно и то же. Мясо птицы с пюре. Возможно, в следующий раз стоит разнообразить меню. А то, когда в чем-либо выбор падает на одно и то же, а мозг уже давно не хочет пытаться найти более лучший вариант, это не самый хороший признак. В еде это не так важно, но на ее примере становится понятно, что и в других жизненных ситуациях я могу стать более консервативным, закостенелым, что может привести к ситуации, когда я проигнорирую идеальный вариант решения проблемы лишь потому, что он будет для меня нестандартным. Долго предаваться этим мыслям не стал. Были более срочные дела. Например, все-таки выяснить текущие отношения, а они, на мой счет... Аня, как и все знакомые мне девушки этого мира, из еды сделала выбор в пользу салата, который в данный момент и ела. В этот раз, чтобы не доставлять ей лишнего неудобства, я выждал момент, когда она пружует очередной листок так называемой низкокалорийной еды, и обратился к ней. Так как я прощен? На что девушка странно на меня посмотрела и, выждав паузу, ответила. «Нет, но...» Чтобы подчеркнуть вескость своих слов, Она направила вилку на меня. «Ты можешь пригласить меня в ресторан? В таком случае шансы на прощение повысятся». Я удивился ее предложению, потому что оно наводило на определенные мысли. Однако не стал заострять внимание на этом. Вдруг она не имеет в виду то, о чем я подумал. Тем не менее, от меня требовался ответ, ведь девушка так и не опустила вилку, ожидая моей реакции. «Только повысятся?» Свой вопрос сопроводил улыбкой. «Будет зависеть от ужина». Отвечая, она тоже улыбалась. «Еще одно подтверждение моим мыслям. Ладно, посмотрим, что будет вечером». «Хорошо, у тебя есть предпочтение?» В ответ на этот вопрос она улыбнулась довольно вызывающе и произнесла со смешинкой в голосе. «Нет, удиви меня». «Удивить пророка? Что ж, попробуем». «Хорошо, тогда встретимся в двадцать ноль-ноль». На это в знак согласия получил кивок. «Больше ничего серьезного мы не обсуждали. Да и в целом потратили обеденное время, собственно, на обед. Его и так оставалось не так много. Вскоре надо будет возвращаться в аудиторию. Правда, это по мнению Ани. Я все же решил не посещать вторую часть лекции Гранта, раз уж он сам мне даровал это право. Предупредил я девушку об этом только когда мы вышли из столовой». Получив в ответ претензию о том, что теперь ей придется идти в одиночестве, и о том, что в первый же день пропускать занятия не очень вежливо, я выслушал все это со спокойной совестью и отправился искать Зару. Поиски затянулись почти на час. У меня был ее номер телефона, но она не отвечала на звонки. Тогда мне пришлось отправиться в секретариат, чтобы узнать, где же найти куратора группы. Там мне пояснили, что она может быть где угодно, потому что в своем кабинете ее сейчас нет. И итогом поисков стала случайная встреча в парке. Она сидела с книгой в руках на той же самой скамейке, на которой в свое время мы договаривались о пропуске для меня в тренировочный комплекс академии. Прошло совсем немного времени, а ощущается так, как будто минули годы. Подобное чувство возникало от того, что девушка передо мной странным образом повзрослела на несколько лет, хоть я и не смог найти в ней никаких физических изменений. Приблизившись, я ее поприветствовал еще до того, как она меня заметила. Это было странно. Обычно она всегда держала окружающее пространство под контролем, как минимум в пределах десяти метров. Возможно, с этим связано то, что ей пришлось уйти из службы безопасности Академии. «Привет!» Зара подняла на меня глаза все того же зеленого цвета. «Раньше она меняла их цвет чуть ли не каждые несколько минут. Остается верить, что я просто попал на очередное зеленое время». «О, Марк, привет! Присаживайся!» Свободной рукой девушка похлопала по деревянной скамейке. «Хотел со мной поговорить?» Сев рядом с ней, ответил. «Да, давно не виделись. Хотел узнать, как у тебя дела». «На самом деле, мне стоило самой тебя найти». «Я честно планировал это сделать после занятий, но ты магическим образом решил их пропустить уже в первый день. По сути, я сейчас должен быть на лекции Гранта, поэтому да, мое присутствие может удивить». Ничего неожиданного. Она по-доброму улыбнулась, хотя, если ей еще не сообщили об имеющемся у меня официальном разрешении на подобное, то как куратор она вполне могла меня отчитать». Видимо, мои опасения о потере к себе ее доброго отношения были напрасны. Тем не менее, я решил сказать, почему позволяю себе такое. Все дело в том, что преподаватель Джек Грант разрешил мне пропускать его занятия. Зара удивилась и попросила рассказать подробнее. Мне было несложно, тем более за свою историю я был вознагражден искренним смехом девушки. В этот момент она ощущалась, как до инцидентов в подземелье. «Ладно, это действительно весело. Конечно, мне непонятно, откуда у тебя такие познания в массивах, но зная твою историю, точнее, сколько ты всего скрываешь, вполне могу поверить в это». Она наконец-то закрыла книгу, которую держала на коленях. А то и так уже помяла одну из страниц, пока смеялась. Взяв книгу двумя руками, она решила вернуться к тому, с чего начала. «Так вот, я действительно хотела тебя найти и поблагодарить. Мне сказали, что именно ты спас мне жизнь». Я хотел прокомментировать, но она подняла одну руку и направила на меня раскрытую ладонь, тем самым прося ее не перебивать. Я читала отчет, который ты давал. В нем не описаны эмоции, но даже так понятно, что пройти со мной, потерявший сознание, столь долгий путь было непросто. Она взяла небольшую паузу, продолжая держать руку с раскрытой ладонью, направленной в мою сторону. И то, что ты списывал все на артефакты, не умаляет твоего вклада в мое спасение. После этого Зара озорно улыбнулась и продолжила. «Тем более половина того, что ты описывал при разговоре с Орловым, как эффект от моих артефактов, которых у меня точно при себе не было, явно кому-то принадлежит. Да и факт того, что ты сейчас маг третьего круга, а не второго, тоже весьма интригующий. Но придираться к подобному после всего произошедшего я точно не буду». «Еще одна пауза». Девушка воспользовалась ею, чтобы снова стать серьезной. «Я благодарна тебе и буду рада оказать помощь, если у тебя появится в ней необходимость». Ответив ей не менее серьезным взглядом, я выждал секунд десять. После сделал лицо попроще и ответил, стараясь сделать голос более добрым. «Я рад, что ты в порядке. Считаю, самой важной наградой будет сохранение наших близких отношений». Дальше скопировал ее озорную улыбку. «Ну, постарался сделать похоже. Продолжил. «Во всяком случае, это даст мне не меньше пользы. «Как минимум, в таком случае я как-нибудь могу получить эксклюзивную информацию». «Значит, хочешь меня использовать? Вот ты какой!» Она сделала голос строгим, но было видно, что ей нравится эта игра. В эти моменты она помолодела на пару лет. За время разговора Зара несколько раз уже меняла цвет глаз». Может, мне не хватало именно этой детали? Но, думаю, меня тяготило отсутствие озорства и веселой непоседливости в ее взгляде. Вполне возможно, ее подсознание все же помнит эмоции, испытанные ею по отношению ко мне внутри подземелья. Все же я далеко не мастер по работе с памятью, поэтому Зара могла так долго эмоционально отходить и пытаться неосознанно спрятаться от меня. После небольшой дружеской пикировки вернулись к серьезным темам. «Получается, сейчас ты уже не считаешься моим временным учителем? Временность закончилась?» Сопроводив ответ кивком, после чего ей еще пришлось поправлять волосы, она сказала, «Да, с дедушкой мы договаривались, что я буду лично тебя курировать только до момента, пока у тебя не закончится период отстранения от учебы. Скорее всего, по плану ректора, он не должен был никуда резко срываться и как раз сейчас взялся бы за меня всерьез. Но что-то произошло». И вопросов два. Что именно и может ли это нечто как-то повлиять на меня? Поэтому попробовал уточнить у Зары информацию по этой теме. Кстати, не подскажешь, где сейчас ректор? Вздохнув, она ответила чуть печальным голосом. Нет, я сама не в курсе. А отец ничего не говорит. Хоть он и занимает сейчас место заместителя ректора, но молчит. Получается, тот неуклюжий, полноватый и высокомерный тип отец Зары? Неожиданно! Дальше я решил выяснить ситуацию с возможностью моего вступления во временные наемники академии и какие на меня это наложат ограничения при сборе команды. Выходило, что я смогу собрать свою личную команду, и на них частично будут распространяться мои привилегии, то есть им самим будет не обязательно устраиваться работать на академию. Это позволит мне посещать подземелья в почти любое время вместе с членами своей команды. Однако были и минусы. Например, когда мы пойдем в подземелье за ресурсами, по возвращении мне придется отдать не 40% из лично добытого, а 60% со всей добычи отряда. И так при любой совместной миссии. Чем больше беру людей, тем больше должен буду отдавать или делать. Тем не менее, даже подобные условия меня вполне устраивали. Помимо всего прочего, уточнил, сможет ли она поделиться своим мнением или официальными данными обучащихся моей группы. на что получил мини-отповедь о том, что она не может отдавать секретные данные Академии. Потом Зара взяла минутную паузу и по ее завершении сказала, что свое личное мнение выскажет об учениках, на которых я укажу. Этого уже было много, поэтому искренне поблагодарил девушку. Некоторое время, поговорив о погоде и больше не обсуждая ничего важного, закончили. Попрощавшись, я оставил девушку в парке, а сам направился в общежитие. По моему мнению, выходило, что каждый из нас остался доволен результатом встречи. Я получил информацию, Зара немного уменьшила чувство долга передо мной и, хочется верить, избавилась от подсознательного страха. Зайдя в свою комнату в общежитии, осмотрелся. Первой мыслью было, надо бы прибраться, а то как-то слишком много пыли накопилось. Для этого воспользовался бытовым плетением. Их особо не любил, да и никогда целенаправленно не изучал, так как не требовалось, но пару знал. Например, избавляющих от пыли. В нем не было ничего сложного. С помощью стихии воды и воздуха я создал летающие микрокапельки воды, которыми прошелся по всем поверхностям внутри помещения, собирая пыль и грязь. Вещи, которые немного промокли, после высушил нагретым воздухом. В итоге, через 15 минут, я находился в чистой комнате. Закончив с уборкой, лег на кровати и стал размышлять, как именно можно удивить девушку из аристократической семьи. Да и нет-нет, но проскальзывали мысли о возможных намерениях Ани. Вопрос был в том, стоит ли мне соглашаться на них, если мои предположения окажутся правдой. Она мне нравится, тут я могу себе признаться. Однако настолько ли, чтобы она стала той, единственной? Я считаю себя расчетливым человеком, да бывает что порывы плоти меня побеждают, но сомневаюсь, что смогу обрести именно настоящую безумную любовь. слишком сильный удар был нанесен в прошлом моей невестой ушедшей герго, чтобы любовь стала властвовать над моими поступками. даже сейчас просыпается ненависть от тех воспоминаний, а тут еще и герг то ли живой, то ли настолько похожий на него человек, что даже удивительно. поэтому единственную я буду искать, исходя из выгод, которые это мне принесет. Но хоть какие-нибудь положительные чувства я должен испытывать к человеку. Осознанно заставлять себя страдать – это не мой вариант. Чтобы отстраниться от тягостных воспоминаний, поднялся и стал ходить по комнате, не вспоминая прошлое, а размышляя о будущем. Самому придумать какую-нибудь интересную идею не получилось. и, чтобы зря не тратить время, отправился к игроку. Пусть он накидает варианты, а там уже из них выберу и доработаю то что понравится. Зайцев нашелся в своей комнате, чему я в итоге был удивлен. Все же, несмотря на то, что мы с Зарой проговорили довольно долгое время, занятия могли идти до сих пор. Он был немного ошарашен тем вопросом, с которым я к нему пришел на этот раз. Собственно, как обычно. Но несколько вариантов предложил, хотя они все мне казались слишком наигранными, что ли. Но от контакта фирмы, которая занимается организацией разных хотелок для отпрысков богатых людей, не отказался. В итоге с ними разговаривал, наверное, два часа, уточняя, разъясняя, подтверждая. Под конец разговора был уже не рад, что затеял все это. Хватило бы простого ресторана и подарка, но раз занялся, то надо довести задуманное до конца. За полчаса до назначенного времени я направился в сторону дома, в котором проживала Аня. К сожалению, с территории Академии придется выходить своими силами. Демонстрировать возможность создания портала на всеобщее обозрение я был еще не готов. А договориться с Академией по поводу проезда машины не удалось. Это было возможно, но требовало больших усилий, к тому же приложенных заранее, как минимум за пару дней, Просить о подобной услуги Зару не хотелось Сейчас я был в форме академии А вот девушка вышла ко мне в красивом голубом платье Выглядела Аня великолепно Платье было облегающим Подчеркивало ее потрясающую фигуру Волосы ложились на плечи, обволакивая их синими волнами Я мог долго размышлять о ее красоте Но, встретившись с ней взглядом, меня как будто окатили ледяной водой Было больно видеть разочарование на ее лице, когда она увидела, что я даже не догадался приодеться. Тем не менее, я не расстраивался, так как по плану скоро мне предстоит сменить наряд, но это будет позже. «Так ты хочешь меня удивить?» Она даже решила мне сразу высказать свои мысли, что было неожиданно. Мое лицо, во всяком случае я верил в это, сейчас излучало максимальную непоколебимость, и я твердым голосом произнес «Произнёс». «Пока лишь начало вечера. По плану удивления появится чуть позже». Закончив говорить, я лучезарно улыбнулся. В ответ получил чуть скептический взгляд, но он быстро пропал под давлением исходящей от меня уверенности и сменился на милую улыбку. «Сегодня, если исполнители справятся, нас должен ждать действительно романтичный вечер с приличным количеством сюрпризов».